Глава двадцать первая. Моральное воздействие в поддержку закона об университете. Нет страсти прекрасней своей чистотой, чем истинной веры был святой. Мольер, Тартюв, Акт первый, Сцена шестая. Перевод с французского. В беседе время быстро протекло старик умел занять своих гостей и речь его блестела как стекло спенсер королева фей прочтя леудаты деум хитрый лис умильно пожелал всем доброго здоровья живите все как я с надеждой и любовью роман алисе пролог перевод с французского Тоскливо тянулась неделя за неделей. В Конгрессе еще продолжалась предварительная процедура. Вся жизнь Селлерса и Вашингтона стала унылой неизвестностью, и томительное ожидание, возможно, разбило бы их сердца, если бы не освежающее разнообразие, которое вносило из редковых существования поездка в Нью-Йорк на свидание с Лорой. Стоять на часах в Вашингтоне или где бы то ни было, было еще довольно скучное занятие в мирное время, а два друга только тем и занимались, что стояли на часах. От них требовалось одно – всегда быть под рукой и наготове, если возникнет какая-либо срочная надобность. Делать больше нечего. Все хлопоты закончены, это всего лишь вторая зимняя сессия Конгресса, и во время нее законопроектом может произойти только одно – он будет принят. Разумеется, палата должна проделать всю работу заново, но ведь конгрессмены остались те же, и уж они позаботятся о том, чтобы дело было сделано. О Сенате можно не беспокоиться. В этой инстанции сенатор Дилуорти сумеет рассеять все сомнения. В сущности, ни для кого в столице не секрет, что две трети сенаторов только и ждут минуты, когда им представит на рассмотрение законопроект об университете в Буграх и можно будет за него проголосовать. Этой зимой Вашингтон Хокинс уже не принимал участия в развлечениях столичного сезона. Он утратил интерес к подобным удовольствиям. Теперь его угнетали заботы. Сенатор Дилуорти сказал ему, что ожидающему кары приличествует смирение и лишь на одном пути страждущее сердце может обрести совершенный мир и покой. Слова эти нашли отклик в душе Вашингтона, и это отразилось на его лице. С той минуты молодого Хокинса можно было видеть в обществе сенатора Дилуорти чаще, чем в обществе полковника Селлерса. Председательствуя на собраниях поборников трезвости, сей государственный муж усаживал Вашингтона в первом ряду, отведенном для важных священнослужителей, которые придавали вес собранию и прибавляли пышности президиуму. Среди лысых, почтенных персон молодой человек был особенно заметен. Выступая на этих собраниях, сенатор нередко заговаривал о том, сколь приятно видеть, что один из самых богатых и блестящих любимцев высшего света отказался от суеты и легкомысленных развлечений и с великим благородством и самотвержением отдает свои таланты и богатства ради спасения злополучных собратьей своих от позора и нищеты в земной жизни и от вечного раскаяния в жизни будущей. все это производило большое впечатление на слушателей на молитвенных собраниях сенатор всегда проводил вашингтона под руку по пределу и усаживал его на видное место ораторствуя с кафедры он упоминал о нем тех лицемерных выражениях, которые употреблял, быть может, бессознательно и принимал, вероятно, за истинную веру, и еще разными способами старался привлечь к Вашингтону общее внимание. Он водил его на благотворительные вечера в пользу негров, индейцев и всяких язычников, населявших дальние страны. То и дело ставил Вашингтона в пример ученикам воскресных школ и призывал идти по его стопам. Во всех этих случаях сенатор мельком упоминал о бесчисленных благотворительных начинаниях, кое его пылкий юный друг намерен осуществить, как только будет принят закон об университете в Буграх, ибо закон этот даст ему достаточно средств, чтобы облегчить жизнь несчастных собратьев среди всех народов во всех краях земли. Так мало-помалу Вашингтон вновь оказался во внушительной роли льва. Но теперь это был лев, который бродил по мирным полям веры и трезвенности, и уже больше не забирался в сверкающее царство высшего света. Таким образом, могучее нравственное воздействие должно было склонить людей в пользу законопроекта. Влиятельнейшие сторонники стекались под его знамя. Энергичнейшие враги его признавали, что бороться доле бесполезно. Они молчаливо покорились, хотя день битвы еще и не наступил.